Читайте Пушкина и Евангелие. Во время одного из выступлений в стенах Московской Духовной Академии получил из зала записку, которой дорожу. Приведу ее почти целиком. Вы правы. Только при частом посещении храма начинаешь понимать этот язык, и тогда молитвы, которые давно знаешь наизусть, расцветают как розы. Это невозможно объяснить непонимающим. Это можно только почувствовать. Но для упорствующих попробуйте перевести на современный русский «благословен плод чрева твоего». «Как хорошо, что ты беременна» или «хорош твой ребенок». Комментарии, как говорится, излишни. Как же прекрасно на церковно-славянском языке «воистину божественная молитва Отче наш» Однажды довелось прочесть ее на современном русском языке. Ну что сказать? Осталась информация. Ушла поэзия. К слову, даже расхожая поговорка «устами младенца глаголят истина» в переводе на современный русский язык прозвучало бы просто отвратительно. Только прислушайтесь. Ртом ребенка говорит правда. Господи помилуй. А потому и в стихотворении Андрея Вознесенского, посвященного музыке, читаем «Где не губами, а устами». Чем прикажете заменить слова пронзительного 50-го псалма «Сердце чисто с о з и ж д и во мне б о ж е и дух прав обнови во утробе моей», в котором поистине каждое слово «О нас» А какие неподражаемые по красоте молитвы произносит в алтаре священник во имя евхаристического канона? Я, когда царя всех подымем ангельскими невидимо дореносима ч и н м и «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя», содрогаешься при мысли о том, что святые слова могут заменить на иные. Дореносима, как оказалось, древний римский воинский ритуал, когда победителя поднимали на копья со спиленными остриями. Но даже когда я пребывал в неведении о смысле этого выражения, ничто не мешало сердцу моему замирать от осознания величайшего из таинств, совершающегося сейчас в моем присутствии, и, как выяснилось позднее, и что совсем немаловажно, при моем непосредственном участии, При личном участии каждого, кто находится сейчас в храме, кто молится соборно, разве возможно, чтобы подобное совершалось на ежедневном, по слову Алексея Константиновича Толстого, языке? Неожиданное и радостное подтверждение этих мыслей пришло от драгоценнейшего Александра Сергеевича, еще молодого, 27-летнего. Да-да, не удивляйтесь». Пушкин, как и прежде, наше все. Вспоминаю, как много лет назад, впервые услышав стихотворение «Пророк», был убежден, что эта таинственная встреча по этой самом деле имела место. До того убедительно звучали памятные строфы. Я имел тогда довольно смутное представление как о шестикрылом Серафиме, так и о ветхозаветном пророке Исаии, от лица которого и ведется здесь повествование. но и поныне убежден, что дело тут не только в известном видении святого. Что-то важное наверняка пережил сам поэт. Какая-то сокровенная встреча, сретение, произошла у него самого. Только вслушайтесь, как стих его преизобилует церковнославянской лексикой. Все эти «уста», «десница», «восстань», «глаз» виждь, внемли, глагол. Поразительно, но дело даже не в том, что мы сегодняшние все понимаем без особых на то усилий. Использование поэтам этой специфической лексики не сделало стихотворение н е на йоту тяжеловеснее, и поныне оно продолжает изумлять величественной музыкой родной речи. Это ли не золотой ключ к пониманию подлинной роли и места церковнославянского языка в жизни русской нации? Гений поэта сквозь два столетия протягивает нам, сегодняшним, руку помощи, вразумляет, что язык этот дан русским не для каждодневного общения. Он и только он предназначен для обращения к Господу, его п р е чистой матери, светлым силам небесным. Как же мудр и проницателен был русский писатель Иван ш м е л ё в обратившийся в одном из писем к близкому человеку, а по сути ко всем нам с призывом «Читайте Пушкина и Евангелие».